Через несколько дней после первого свидания с царевичем Толстой сидел за чашкой утреннего шоколада на балконе своих роскошных покоев в гостинице «Трех королей» на самой бойкой улице Неаполя, Вио-Толедо. В ночном шлафре без парика, с голым черепом, с остатками седых волос только на затылке, он казался очень старым, почти дряхлым. Молодость его вместе с книгой Метаморфосиус или применение Видеева, которую он переводил на русский язык, его собственная метаморфоза, баночки, кисточки и великолепный алонжевый парик с юношескими черными, как смоль, кудрями, лежали в уборной на столике перед зеркалом. На сердце кошки скребли. Но как всегда в минуты глубоких раздумий о делах политики, имел он вид беспечный, почти легкомысленный. Переглядывался с хорошенькой соседкой, тоже сидевшую на балконе в доме через улицу, смуглалицей черноглазую испанку из тех, которые, по слову, езобки к ручному труду неохочи, а заживают больше в прохладах. Улыбался ей с галантной любезностью, хотя улыбка эта напоминала улыбку мертвого черепа. И напевал собственного сочинения любовную песенку к девице, подражание Анакреону: «Не бегай ты от меня, видя седую голову, не за тем, что красоты блистает в тебе весна. Презирай мою любовь». Посмотри, хотя в венцах, сколько красивы с белыми ландышами смешанные розы нам являются. Капитан Румянцев рассказывал ему о своих любовных приключениях в Неаполе. По определению Толстого, Румянцев был человек сложения веселого, жизнь оказывал приятную к людям и паче касающиеся до компании. Но более был счастлив, нежели к высоким делам способен, только имел смельство доброго солдата, попросту значит дурак. Но он его не презирал за это, напротив, всегда слушал и порою слушался. «Дураками, где свет стоит», — замечал Петр Андреевич. Катон, советник римский, говаривал, что дураки умным нужнее, нежели умные дуракам. Румянцев бронил какую-то девку-камилку, которая вытянула у него за одну неделю больше сотни ефимок. Тутошние девки к нашему брату ⁇ Зело грабительницы. Петр Андреевич вспомнил, как сам был влюблен много лет назад здесь же, в Неаполе. Про эту любовь рассказывал он всегда одними и теми же словами. Был я иномарат в сеньору Франческу, И он уимел за метресу Во всю ту свою бытность. И так был иномарат, Что не мог ни часу без нее быть, Которая каштовала мне В два месяца тысячу червонных, И расстался с великою печалью. Аж до сих пор из сердца моего Тот амор не может выйти». Он томно вздохнул и улыбнулся хорошенькой соседке. «А что наш зверь?» — спросил вдруг с видом небрежным, как будто это было для него последнее дело. Румянцев рассказал ему о своей вчерашней беседе с навигатором Алешкой Юровым, езобкую ж. Напуганную угрозой Толстого схватить его и отправить в Петербург как беглого, Юров, несмотря на свою преданность царевичу, согласился быть шпионом, доносить обо всем, что видел и слышал у него в доме.